даже если надо было потопить судно противника или поджечь. У них, разумеется, были соответствующие полномочия. Но, насколько мне известно, сэр, в 1801 году им пришлось держать ответ перед специальной комиссией. Кого считать противником? После войны всегда происходят некоторые изменения установок. Да, конечно. Впрочем, я вспомнил все это не просто так, лишь бы поговорить. «Сказать вам откровенно, мистер Бейкер, мне бы хотелось наверстать потерянное». «Браво, Итан! Одно время я уже начинал подумывать, что вы утратили боевой дух семьи Хоули». «Признаться, утратил. А может быть, просто не дал ему ходу в себе. Вы предлагали свою помощь. С чего мне начинать?» «Беда в том, что начинать надо с капитала». «Это я знаю. Но если капитал будет, тогда что?» «Дамам это вряд ли интересно», — сказал он. «Может быть, мы с вами перейдём ко мне в кабинет? Дела — скучная материя». Миссис Бейкер встала. А я как раз собиралась попросить Мэри, чтобы она помогла мне выбрать обои для нашей спальни. Образчики у меня наверху, Мэри. И я бы хотел, чтобы она... Но, как и следовало ожидать, Мэри переметнулась на их сторону. «В делах я профан», — сказала она а в обоях кое-что с мыслю. Но ведь это касается тебя, дорогая. Я всегда всё путаю, Итан. Ты что, не знаешь меня? А я без тебя, дорогая, пожалуй, ещё больше запутаюсь». Трюк с обоями, вероятно, придумал мистер Бейкер. Вряд ли его жена на самом деле их выбирает. Во всяком случае, ни одной женщине не могли бы понравиться те мрачные с геометрическим рисунком, которыми была оклеена комната, где мы сидели. «Итак», — сказал мистер Бейкер, когда они вышли, — «где достать капитал?» «Вот ваша задача, Итон Дом у вас не заложен. Возьмите суду под него». «Ни в коем случае». «Ну что ж, уважаю такую твердость, но ведь другого обеспечения у вас нет. Есть еще деньги мэри. Сумма небольшая, но, как известно, деньга деньгу делает». «Мне не хочется их трогать. Это гарантия ее благополучия». «Они у вас на общем счету, лежат без пользы». «Ну, а если, скажем, я решусь, что вы имеете в виду?» «Вам известно хотя бы приблизительно, какое состояние у ее матери?» «Нет, но кажется солидное». Он старательно протер очки. «То, что я скажу вам, должно остаться между нами». «Ну, конечно». Вы, слава богу, не из разговорчивых, это я знаю. Среди хоули говорунов не было, разве только ваш отец. Так вот мне, финансисту, известно, что Нью-Бэйтаун будет расти. У него есть все, что способствует росту. Гавань, взморья, внутренние воды. Стоит только начать, потом не остановишь. Добропорядочный телец обязан помогать развитию своего города, а также... Извлекать из этого выгоду. Это само собой. Почему же Нью-Бэйтаун до сих пор не развивался? А я думаю, вы сами это знаете. Замшели там, в муниципалитете. Живут в прошлом, задерживают прогресс. Мне всегда любопытно слушать, когда извлечение и прибыли подают под филантропическим соусом. Если бы сорвать с позиции мистера Бейкера и ее одежды, дальновидно благодетельное все для общества, она предстала бы в своем натуральном виде. Он и еще несколько человек, буквально наперечет, будут поддерживать теперешние городские власти до тех пор, пока не скупят или не возьмут под свой контроль все будущие мероприятия по благоустройству Ньюбэйтауна. Потом они вышвырнут вон весь муниципалитет вместе с мэром, возведут на трон прогресс, и вот тогда-то станет явным, что им принадлежат все пути, которыми этот прогресс шествует к нам в город. Из чисто сентиментальных побуждений Бейкер решил одарить меня небольшим кусочком общего пирога. Не знаю, входило ли в его намерение сообщить мне, как у них там все пойдет дальше, или же его подхватило и занесло, но намеченный график вдруг мелькнул среди каких-то пустых фраз. Выборы в муниципалитет назначены на 7 июля. К этому времени группа дальновидных граждан должна будет взять штурвал прогресса в свои руки.